Василий Криптонов, «Мила Бачурова», «Неон», «Третий сезон», «Холодные тени». Часть третья. Глава 26. Слушай, я что-то не понимаю. У Габриэла есть парень? Вероника сидела с Тимофеем на соседних местах в самолете. Русский язык среди присутствующих не понимал никто, кроме них двоих. Вероника чувствовала себя так же, как в детстве Когда они придумали для общения Тайную речь Габриэла представила его именно так А как же ты? Я никогда не был ее парнем Ты понял, не притворяйся Твоя мама, свести вас, все такое У тебя чрезвычайно испортился синтаксис русского языка Тише, убью Чего ты от меня хочешь? Насколько я понимаю, про Лоуренса Не знала даже семья Габриэлы Полагаю, она все объяснит нам на корабле «На каком еще корабле?» «А как ты собиралась попасть в Антарктиду?» «Ну, мы же в самолете» «Самолет летит в Ушуаю, это Аргентина, а в Ушуае мы пересядем на пароход, плыть, если не ошибаюсь, двое суток» Вероника, закрыв глаза, откинулась на спинку сиденья <сасыпь> «Обалдеть, чувствую, долго я буду вспоминать эту поездочку» «Она еще даже не началась» Для меня она началась, когда мы потратили четыре дня, закупая экипировку. До сих пор поверить не могу, что ты поддержал эту аферу. Какой смысл в Антарктиде? Зачем? Тимофей молчал так долго, что Вероника заподозрила игнор. Открыв глаза, она повернула голову и обнаружила, что Тимофей смотрит через окно на крыло самолета. Там нет привычного круга людей. Там нет почты как таковой. Я... Надеюсь, что анонимщик воспользуется электронными средствами. И что нам это даст? Электронный след. Если этот человек так хорош в подбрасывании физических писем, то, возможно, в сетевой конспирации у него дела обстоят хуже. А он не сможет выдержать так долго без писем. Он не даст Брюнхильде отдохнуть. Маньяк должен снова и снова совершать маниакальные действия. В этом его слабость. Раздался звуковой сигнал. после чего вежливый голос сначала произнес что-то на испанском, потом продублировал на английском. Вероника с грехом пополам разобрала, что полет вот-вот начнется. Им предлагают отключить все электронные устройства и пристегнуть ремни. Проверив мобильник, который так и не успела включить после предыдущего рейса, Вероника вновь посмотрела на Тимофея. Но у тебя ведь еще и что-то личное. Ты о чем? Об Антарктиде. Когда речь зашла о ней, ты стал совсем другим Тимофей опять стал совсем другим Он нервно поёрзал на своем месте Мне кажется, что это место подходит для меня Мимо прошла стюардесса, проверяя, все ли пристегнуты. Вероника вздохнула А я-то что тут делаю?